Жители острова Мало интересно изыскивать, к какому племени принадлежали жители острова Мелита, Мальты, когда кораблекрушение выбросило на этот остров апостола Павла и его спутников. Достойно примечание религиозность жителей этого острова. Она проявляется двояко. Во-первых, эти иноплеменники оказали немалое человеколюбие, по свидетельству Луки. Они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас, всех путников, выброшенных на их берег. У костра, во время происшествия с ядовитой змеей, выявилась другая сторона религиозности этих язычников. Увидав висящую на руке апостола Павла змею, они говорили друг другу «Верно, этот человек – убийца, когда его...» Спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Какое ясное понятие о законе Божьего правосудия. В своей детской вере в близость и реальность суда Божьего над человеком, во всех обстоятельствах его земной жизни, эти примитивные люди ближе к Богу, чем многие последователи современного отвлеченного христианства – отдаляющего силу Божию от земли на небо, оставляющего земле только законы природы или одинокую самость человека».